И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него под ногами, его уже не беспокоило. Ему было все безразлично».